Я все еще сомневался в тайные мысли презренного. Я думал, что он хочет через мое посредство расположить моего повелителя к выгодному миру с Византией. Я обещал прийти. Он сделал знак. Вигили схватил меня за руку и вывел из комнаты, а сам остался с емухом. Вечером, за ужином, у него я встретил только одного гостя — Вигилия. При этих словах Вигилий упал, несмотря на поддержку гуннов. Они грубо схватили его, подняли и подсунули под него скамейку. Он не мог держаться прямо и сидел, прислонившись к колонне, в не его железных тисках воинов». глава 14. Послы с невыразимым удивлением слушали Эдику, который продолжал. После того, как рабы убрали со стола, Вигили и сам запер за ними дверь покоев, Предварительно убедившись, что нас никто не подслушивает, Евнух и он взяли с меня клятву никому не открывать того, что я услышу, даже если бы я не согласился на их предложение. Я поклялся, потому что решил во что бы то ни стало узнать их тайну. «И так-то исполняешь ты свою клятву, жалкий германец!» Вне себя от отчаяния вскричал Вигилий. «Я не нарушаю ее, — отвечал Дико, потому что я клялся молчать ради моего блаженства со святыми на небесах. Но я не верю в ваших святых. Я надеюсь пировать в Волгалии вот она». И первый советник императора хладнокровно сказал мне «Умертви, Атилу». Стены задрожали от криков ярости, ужаса и изумления. «Умертви, Атилу! Беги в Византию и будь после меня первым по могуществу, богатству и величию!» Хорошо, что по византийскому придворному обыдью я оставил мое оружие при входе. Иначе, боюсь, что в гневе своем я убил бы обоих разбойников. Вскочив с мягкого ложа, как ужаленный, я хотел бежать прочь, когда внезапно... Сам не знаю, как передо мною встала кровавая тень моего отца, и я вспомнил ту клятву, которую некогда произнес. Ты знаешь, о господин, — Атилла утвердительно кивнул, — и тень моего отца произнесла. Никогда не можешь ты лучше исполнить своей клятвы, как раскрыв перед всем светом позор императора, его предложение тайного убийства. Римляне смотрели друг на друга в безмолвном, неподвижном ужасе. — Это невозможно, — проговорил Максимин. — Ты получишь доказательства, — спокойно продолжал Дико. Что невозможно для Хрисафия, мрачно прошептал Приз к сенатору. Тебя, достойнейшего и благороднейшего из всех вельмож столицы, говорил германец, избрал я своим спутником для того, чтобы ты был свидетелем моего рассказа. Обуздав свой гнев, И оскорбленную честь я согласился на гнусное предложение. Для того, чтобы уверить их в моей исти, я потребовал с них плату в пятьдесят фунтов золотом, будто бы для раздачи воинам, с которыми я стою на страже у палатки гуна. «Вот!» Золото радостно вскричал Евнух и отсчитал требуемую сумму, которую всыпал в черный кожаный кошелек. Вигилий застонал и скорчился под руками Гуннов. — Нет, — сказал я, отстраняя кошелек, — теперь я не возьму награду.